Глава 12. Естество врага. След. Предназначение деревьев. Воины мегарахниды обладали трехметровым ростом и восемью конечностями. На нижних четырех они передвигались с ошеломляющей скоростью, а четыре верхние, конечно, использовали как оружие. Их тела, по весу и размеру составлявшие примерно треть человеческого корпуса, были сегментированы, подобно телам насекомых. Небольшое сухощавое брюшко свисало между четырех широко расставленных тонких двигательных конечностей. Массивный торс в прочной броне, от которого отходили все восемь конечностей и плоская широкая клинообразная голова, снабженная мощным ротовым аппаратом, издающим чирикающие звуки, тяжелым крепким гребнем над бровями и едва различимыми глазами. Все четыре верхние конечности в точности повторяли трофей, добытый иллюциям в первой схватке, металлизированное лезвие метровой длины, начинающееся сразу над суставом. Каждый участок тел мегарахнидов был надежно защищен гибкой, почти волокнистой броней серого цвета, кроме крепкого и окостеневшего хитиного гребня над головой, имевшего естественное происхождение. По мере продолжения боев Тарвиц решил, что разгадал назначение этих гребней. Чем крупнее хитиновый нарост, тем старше и сильнее воин. Первого врага Тарвиц уничтожил выстрелами из болтера. Мегарахнит ринулся на них из зарослей внезапно содержавшей травы и одним ударом верхней конечности обезглавил Киркорта. Даже в момент удара он казался гиперактивным пятном, словно его метаболизм и скорость жизненных процессов были гораздо быстрее, чем химические и физические процессы в генетически модифицированных воинов-хемах. Тарвиц медленно открыл огонь. Три заряда оставили вмятины на средней линии, одетого броней торса, а четвёртый превратил голову твари в фонтан из белой мастики и обломков костяного гребня. Ноги мегарахнида подогнулись, царапнули землю. В верхней конечности взмахнули лезвием, и существо рухнуло на землю. Но до этого раздался еще один звук падающего тела. Обезглавленное тело Керфорта упала в красноватую пыль, а кровь еще продолжала толчками вытекать из рассеченной артерии. На этом скоротечный поединок закончился. Вся схватка заняла столько времени, сколько понадобилось несчастному Киркорту, чтобы упасть. Вслед за первым мегарахнидом появился второй. верхней конечности, неуловимым для глаз движением, вырвали болтер из рук Тарвица и оставили глубокую царапину на нагрудной броне, перечеркнув изображение имперской аквилы. Это считалось страшным преступлением. Из всех легионов, только детям Императора, особым разрешением самого Императора, было позволено носить на доспехах значок Аквиллы. Тарвиц отшатнулся, вокруг него заросли гремели болтерные очереди и раздавались отчаянные крики. Но горше всех было оскорбление. Он выхватил палаш, мгновенно активировал его и обеими руками нанес удар обидчику. Длинное тяжелое лезвие отскочило от гребня на голове чужака и Тарвицу пришлось снова отступить, чтобы избежать столкновения с четырьмя острыми руками лезвиями. Второй удар получился удачный, меч прошел рядом с гребнем и глубоко врезался к шею Мегарахнида, в то место, где голова соединялась с корпусом. Грудная оболочка раскололась до самой середины, Из трещины выплеснулась блестящая струя белого и хора. Мегарахнид вздрогнул и покачнулся, чувствуя приближение гибели, а Тарвитс поспешно выдернул меч. Через мгновение Мегарахнид был уже мертв, Дрожащие руки лезвия протянулись к голове тарвец и с обоих сторон обхватили его, помертвевшее от ужаса лицо, прикрытое шлемом. Прикосновение было почти ласковым. Во время падения раздался отвратительный скрип, и на полированной поверхности визора появились четыре царапины от кончиков лезвия. Раздался чей-то отчаянный вопло. Болтер оглушительно палил беспрерывными очередями, и осколки, расщепленных снарядами стеблей фонтанами, взлетали в воздух. Третий враг выскочил из заросли, но Тарвиц уже пришел в ярость. Развернувшись всем телом, он растек мегарахнида в том месте, где верхняя часть туловища соединялась с нижней, между верхними и нижними конечностями. Белесая жидкость прыгнула в стороны, и верхняя часть тела полетела на землю. Брюшка, болтавшаяся между четырьмя ногами, продолжала двигаться вперед, пока не столкнулась с толстым стеблем и не упала. В этот момент бой закончился, стебли травы прекратили паническую дрожь, а проклятые личинки возобновили свой свист и шипение.